Часть третья. Глава первая. Старые знакомые. Прошло пять лет после знаменитого Тильзитского свидания, когда два императора по-братски обнялись на Неманском плоту, ввиду двух великих армий, снова надвинулась черная туча над Россией. Ровно через пять лет забушевала новая военная гроза, и французские войска опять откликнулись сражаться на боевой призыв своего императора. Цилицская, а за ним и Эрфуртское, братское свидание с Александром, всё было забыто чаяславным Наполеоном, жаждавшим всё новых и новых побед. В 1812 году в июне месяце великая армия Наполеона приблизилась к Неману и стала по ту сторону пограничной реки. А по эту сторону Её русские войска почти и не готовились к встрече с незваным гостем или готовились вяло, не энергично, надеясь на медлительность неприятеля, а ещё более на свою силу, уверенной в полной победе русского оружия. В Вильне находился в это время уже более месяца император Александр, прибывший сюда для осмотра войск и манёвров, производимых запоздалыми войсками. В честь державного гостя устраивались балы, вечера, празднества сменялось празднеством, торжество следовало за торжеством, деятельное участие в этих празднествах принимала жившая в Вильне и её окрестностях польская и польско-литовская знать. Стоял чудесный июньский вечер, один из тех вечеров, когда природа, точно застывшая в чудесной живой картине, благоухает цветами, дышит свежестью и ослепляет взоры богатством и прелестью красок. В роскошном имении графа Бениксена, за Крете, расположенном в нескольких верстах от Вильны, среди сосновых лесов собралось громадное блестящее общество. Это флигель и генерал-адъютанты давали бал императору Александру. Роль хозяйки этого великолепного бала выпала на долю графини Бениксен, предложившей для этой цели свой загородный дом в закрытии. Этот дом казался теперь настоящим сказочным замком. Миллиарды огней сверкали и переливались в его бесчисленных окнах. В накуренных благовонными травами залах все сверкало и переливалось в искрометных лучах и золото, и серебро, и бронза. Усиленные оркестры музыки помещались на хорах, Гирлянды цветов обивали потолок и стены комнат, превращая их в сплошной цветник. Ровно к десяти часам вечера стали съезжаться приглашенные, весь цвет местной аристократии, женами и дочерьми. Разодетые молоденькие пани птичками выпархивали из экипажей и в сопровождении своих мужей, отцов и братьев входили в большой зал, убранный с небывалой роскошью. Все лучшие красавицы Вильны и его окрестности находились здесь. И панна Тизенгаузен, впоследствии графиня Шуазель Гуфье, очаровательная девушка, оставившая потомство записки о войне 12-го года, и красавица Радзивилл, сестра знаменитого князя Радзивилла, собравшего при вступлении Наполеона целый полк из польской аристократической молодежи, Играфиня Косаковская и Красавица за ловкию её, обе сестры Потоцкие и много-много других. Словом, целый великолепный букет, составленный из первых веленских красавиц. Император прибыл к 11 часам и вошёл в бальный зал в сопровождении свиты блестящих флигель-адъютантов и целого сонома первых польских магнатов. Оркестр грянул польский. Александр, взяв за руку хозяйку дома и почтительно склонившись в её сторону, с истинно царским достоинством, смешанным с неподражаемой простотою, повёл свою даму, приковывая к себе общее внимание толпы. Ах, барон, какая прелесть ваш император, неожиданно сорвалось с густ черноглазой молоденькой дамы. сидевшая неподалёку от двери и не принимавшая участия в танце. "О да", произнёс её кавалер, высокий, длинноногий генерал в уланском калите литовского полка, и тот, чежи любезно улыбаясь своей собеседнице, добавил с сильным немецким акцентом в произношении: "Император это сама красота, и притом он добр, как ангел". "Ах, правда!" с искренним, почти детским звуком сорвалось с уст молоденькой пани Её глаза её восторженно приковались к лицу императора. Она вся была скорее похожа на милого, оживлённого и беспечного ребёнка, нежели на взрослую женщину. Так юно свежо и наивно было её белое личико. Таким неподдельным чувством сияли чёрные глазки. Длинный барон после минутного молчания обратился к ней снова: "Но почему вы, пани Не желаете принять участие в общем веселье или вы не любите танцевать? О нет, напротив, поспешила она ответить. Но я так ещё недавно в Вильне и знаю очень немногих средидешнего общества. И потом здесь все такие важные дамы, а я ведь только же народ мистра, добавила она. О, за этим дела не станет, любезно произнёс её кавалер и предупредительно вскочив со стула, бросился в ту сторону зала, где стоял цвет гвардейской польской и русской молодёжи. Красавица Паня осталась одна. На её лице мелькнула тревога. Ах, зачем убежал этот длинный барон, думала она с тоской. Это почти единственный, кого она знает здесь на балу. И куда запропастился её милый Казя, которому пришлось в голову тащить на этот бал её, скромную маленькую провинциалочку. И она тревожно оглядывалась во все стороны, отыскивая среди блестящих мундиров синий калет мужа. Вот он, наконец-то, и разом тревога покинула прелестное личико, и глаза засветились радостным блеском на встречу высокому, уже не очень молодому, но красивому ротмистру. "Ты одна крошка", изумлённо произнёс он, приблизившись и улыбаясь жене. "А я думал, что барон «Штакельберг займет тебя и развлечет немного, пока я поговорю, с кем мне следовало». «Ах, милый Казимир!» — чистосердечно вырвалась из уст молодой женщины. «Мне так скучно здесь на балу, я никого не знаю, и никто не знает меня. И этот этикет, и это степенное веселье... О, как все это не похоже на наши домашние вечера! Право, гораздо лучше было бы мне остаться в замке». «Ну, не ребенок ли ты, Зоси?» произнес с нежным укором ротмистер. Твоему мужу необходимо было попасть на этот бал, поговорить с начальством, отблагодарить его как следует за полученное назначение, иметь эскадрон в славном литовском полку, ведь это большая честь Зосе, и вообще носить мундир этого полка, не то что служить в Гродненских уланах, моя малютка. Увы, ты вряд ли поймешь это, дитя. «О нет, я понимаю». Я всё понимаю, Казимир. Но от этого мне не лучше права. Я так боюсь за тебя, с невольной грустью произнесла молодая женщина, и глаза её затуманились слезами. Литовский полк стоит первым по соседству с неприятелем, и я боюсь, ах, я боюсь за тебя, мой друг. Не будь ребёнком, Зося, произнёс с укором ротмистр. Успокойся, дитя, Бог милостив, со мной не случится ничего дурного. Взгляни, однако, вон идет сюда барон Штакельберг с молодым генералом. Он ведет к тебе танцора, крошка. О, и какого еще танцора? Ты удостоилась большой чести, дитя. Взглянув на приближающегося свитского генерала, еще очень молодого и красивого, юная пани так и вспыхнула румянцем удовольствия и удовлетворенного тщеславия. Действительно, тщеславие. Зо Селиндорская, так как это была она, маленькая Паненко из старого замка Канутов, удостоилась большой чести. Ей предстояло танцевать с Ермоловым, одним из корпусных командиров, входившим тогда в большую славу любимцем императора Александра. Среди перекрестного шепота зависти Зазвучавшего теперь вокруг Зоси, молодая женщина подала руку Ярмолову, и под плавные, удивительно мелодичные звуки экассеза вступила с ним в ряды танцующих пар. Полная неги мелодия, казалось, наполняла собою все уголки зала. Она поднималась волною и уносилась чирующими звуками через открытые окна ярко освещённой Бенигксеновской виллы куда-то вдаль. Словно подразнивая безмолвие и тишину благоуханной июньской ночи, всё плавно кружилось, двигалось и скользило под эти чарующие звуки, и ордена, и ленты, и золотом шитые мундиры придворных, и лёгкие, как облако, наряды красавиц. Под эти звуки хотелось подняться над толпой и нестись куда-нибудь высоко, быстрее птицы, скорее ветра, и слушать их эти звуки. без конца слушать. Высокий красивый человек в генеральской форме, стоявший впереди нарядной толпы, отступивший от него на почтительное расстояние, невольно глубоко задумался под эту чудную мелодию, под эти чудесные звуки. Высокий человек думал, они танцуют, они веселятся, эти взрослые и большие дети, и пусть танцуют, и пусть веселятся. Через несколько дней многие из них будут находиться под градом картечи, иные звуки наполнят их слух. А эти нарядные женщины в роскошных туалетах, они улыбаются, щебечут. Но эти бальные платья, подумать только, заменятся траурными полирезами, и всё это под одной безумной прихотью ненасытного корсиканца, мечтающего победить в своих дерзких мыслях Европу. Высокий человек думал, а бал вокруг него кипел и бил ключом веселия. Свита почттительным полукругом стояла за ним, глядя ему в глаза, стараясь предупредить о милишше его желания. Вдруг что-то необычайное произошло в зале, какое-то движение, словно шелест ветра пробежал по этой весёлой смеющейся нарядной толпе. Посланный с передовых позиций пронеслось по залу И взоры всех присутствующих обратились к двери. В лице высокого человека, окружённого свитой, дрогнуло что-то. Музыка разом смолкла, танцы остановились, толпа подалась назад, раздвинулась, очищая дорогу. Прямо к государю шли двое, в одной небольшой, но плотно сколоченной фигуре. Все сразу узнали генерал-адъютанта Балашова. Рядом с этим известным всему Вильну светским генералом, пользовавшимся любовью и доверием императора Александра, подвигался с усталым измученным лицом, в покрытом пылью литовском мундире, совсем ещё молодой офицерик. Вот он быстро приблизился, вот вытянулся в струнку перед государем, вот с густ его срываются слова рапорта. Рука, подавшая донесение от начальства, дрожит. Французы подошли к Неману, ваше императорское величество. Наши аванпосты заметили их на заре около местечка. Они готовятся к переправе, рапортует не громко, но ясно и чётко юный офицерик. И глаза его, впившиеся в глаза государя, так и сыпят искры, так и горят. Что-то знакомое чудится Александру в этом юном лице, в детский чистом, открытом взоре, в добродушной складке крупного рта во всём полудетском лице, смуглом и усталом, наши разведчики, продолжая до рапортовать офицерик открыли аванпосты неприятельского передового разъезда. Младо чуть глуховатый голос офицерика так извинит, вот-вот надломится, оборвётся, а сам он стоит, ни шелохнётся, вытянувшись в струнку со каменелом как у статуи лицом, и только глаза, одни глаза горят неизъяснимым чувством восторга и обожания. Император выслушивает рапорт молча, спокойно, но в лице его, в морщинах лба, заметно волнение. Прежде чем отдать приказание окружавшей его свете, Александр, движим и непреодолимым желанием осчастливить смуглого офицерика, положил ему руку на плечо и спросил кратко «Ваше имя, поручик?» Александров, ваше величество. Александров, так вот кто это? Его нареченец герой, и всё лицо императора затеплелось лаской. В один миг мелькнул перед ним его дворцовый кабинет, массивная дверь и юный солдат Экулан, рыдающий у ног его монарха, но видение пришло и так же быстро умчалось куда-то. Привезённая важная новость поглотила целиком Всё внимание императора. Вокруг государя уже толпились в ожидании приказания все его первые слуги, все его главнейшие полководцы, и Барклай де Толли с длинным немецкого типа лицом, и Богратион с добродушием и отвагой в восточных глазах, и молодой Ермолов, только что покинувший свою даму, и целый сонм молодых и старых генералов, ожидавших царского слова. И слово было произнесено. В двадцать четыре часа по этому слову русские войска очистили Вильно, сожгли мосты и отступили внутрь России. По этому же слову доверенный Александр помчался к стану неприятеля с письмом от императора к его могучему противнику, императору Наполеону, молоденький офицерик, привезший... Доклад государю видел, какую тенью подёрнулось обожаемое лицо монарха, какая мучительная борьба отразилась во всех его благородных чертах. Молоденький офицерик знал лучше всякого другого, что Александр жалеет каждую пролитую каплю крови своих солдат, и что нарушение мира Наполеоном тяжёлым камнем пало ему на душу. Но молодейскому офицерику некогда было предаваться тяжёлым мыслям. В один миг его оттеснили от свиты, и целая толпа нарядных дам и блестящих мундиров окружила его непроницаемой стеной. Вы сами видели неприятеля, слышалось сквозь перекрёстную трескатню вопросов. Много их, готовятся к переправе. Ах, боже мой, как вы устали! Принесите же ему прохладительного лимонаду, мороженого, чего хотите? И сотни прелестных ручек протянулись к смущённому офицеру со всявозможным питьём. Юноша окончательно растерялся при виде такого любезного приёма. Глаза первых русских и польских красавиц, ласково устремлённые на него, сияли ему одному ободрением и приветом. Вся нарядная, блестящая толпа, гвардейской молодёжи Так резко подчёркивающая своей пышностью его скромный мундир и офицерские эполеты, с нетерпением ждала его рассказа. Смущённо оглянул он окружавшее его общество, и вдруг его тёмный взор встретился с другим взором, таким же растерянным и смущённым, но близким, милым и почти родным. Мгновенно глаза его остановились на чёрных глазах юной красавицы с детски наивным прелестным личиком. — Зося, пана Вашмирская! — вырвалась счастливым звуком из груди молоденького улана. — Зося Вашмирская! Какими судьбами? — Пан Дуров! — Над! — ответил взволнованный голосок и разом осекся. Черные глазки потупились. — Вот где и когда встретились! — лепетала красавица, задыхаясь, вся взволнованная и счастливая неожиданной встречей. Затем, смущённо окинув всю окружающую толпу, добавила быстро, чуть слышно: "Пойдёмте отсюда, пойдёмте. Мне так много надо рассказать вам". И разом отбросив смущение, она гордо подняла свою головку и, бросив в толпу: "Это лучший друг моего детства", вывела из нарядной толпы юного офицера. "Ну что вы, как-то Господи, ведь 5 лет не видались, целых 5 лет, Надя, милая, сестричка моя ненаглядная, лепетал Зося, очутившись со своим спутником в одном из уголков зимнего сада, где не было ни души и где она могла поболтать на свободе с так неожиданно встретившимся ей на пути другом. Да-да, отвечала так же радостно и возбуждённо Надя, так как литовский улан, принёсший вести государю, была Надя Дурова, теперь Корнет Александров. Да-да, целых 5 лет. А вы так мало изменились за это время, Зося. Да и вы, и ты, то есть, путалась она, а я замужем, добавила она, и глаза её мягко засветились. Я замужем за Лендорским. Помнишь, тогда в саду, Канутов, я говорила тебе, помнишь? Я ещё такая глупой была в тупору. Застенчиво краснея, добавила молодая женщина: А потом пан Линдорский снова сделал мне предложение. Дядя Канут советовал принять его, и я вышла замуж, иначе впрочем и не могло быть, прибавила она с задумчивой нежностью. И я ни чуточки не раскаиваюсь в этом. Я так люблю Казимира. А вы? А ты, Надя, я слышала, ты была отозвана государю в столицу? И Юзов говорил: Мы совсем потеряли тебя из вида. Потом узнали, что ты служила в Мариупольских гусарах под именем Александрова. Правда? Правда, отвечала Надя. Но недостаток средств заставил меня выйти оттуда и поступить в Литовский полк, где живут более скромно. Ах, и мой муж недавно получил назначение в этот полк, весело подхватила Зося. И вы будете однополчани. Вот-то хорошо будет, и вмиг перед Надей очутилась прежняя шалунья Паненко, кружившаяся с нею в костюме эльфы, пять лет тому назад в старом замке Канутов, и вмиг все далекое прошлое приблизилось разом к девушке Улану. А где же Юзик? Спохватилась она, и перед ее мысленным взором предстал образ розового юноши, с которым она делила солдатскую лямку прежних годов. О, Юзеф не то, что ты, он вышел в отставку, наш Юзов, оживлённо рассказывала Зося. Женился на Яде, помнишь, на смешнице Яде, старшей дочке дяди Канота. Теперь он зажил настоящим помещиком в старом замке, ведь Юзе никогда не чувствовал особого влечения к военной службе. Как только умер дядя Канот, он заменил его в доме, и лучшего хозяина и помещика трудно соскать в окрестностях Гродно. Это не то, что ты или мой муж. Да вот и он, кстати, с гордостью добавила Зося, и вдруг по лицу её пробежала счастливая улыбка. Казимир, Казя, крикнула она оживлённо навстречу приближающемуся к ним Лендорскому. "Узнаёшь старого знакомого?" ещё бы, весело откликнулся тот и горячо пожал протянутую ему Нади руку. Да и к тому же вы немало не изменили за это время, пан поручик. Тот же молодой мальчик, каким были в дни вербунка. Помните? Когда я впервые встретил вас в корчме, в вашем синем казачьем чекмене. И потом мы так часто говорили о вас с женой. Она вас никогда не забудет. Вы спасли ее брата под Фридландом. И этого довольна, чтобы помнить вас всю жизнь. О, милая Зося! Хотелось воскликнуть, растроганный Надей, и она с трудом удержалась, чтобы не поцеловать улыбающееся ей задушевной улыбкой личика. Балу у бениксенов не суждено было продолжаться в эту ночь. Государь, сопровождаемый свитой, уехал. За ним разъехалась и высшая знать. Остался кое-кто из польского дворянства, но и тем как-то не танцевалось. С отъездом высочайшего гостя бал потерял всю свою прелесть. Зал уже опустел наполовину, когда шеф литовцев, генерал Штакельберг, подозвал к себе Надю и, дав ей инструкцию, приказал немедленно скакать к русским аванпостам. Скоро увидимся, пожимая её руку, произнёс Линдорский, прощаясь с мнимым уланом. Завтра я должен ехать принимать эскадрон от прежнего начальника. «Прощайте, Саша», — произнесла ласково Зосе, и глаза ее с нежным участием обратились к лицу девушки Улана. «Дай Бог, чтобы эта война сошла вам так же благополучно, как и прусская компания, а я буду так же, как и тогда, молиться за вас, за вас и за Казимира. Может быть, моя молитва будет угодно Богу», — произнесла она с невольной грустью, и глаза ее наполнились слезами. И эти грустные глаза и не менее их грустный голос всю обратную дорогу преследовали Надю. Ей чудилось в них какое-то страшное предчувствие, какая-то горечь печали, что-то смутное надвигалось впереди, что-то роковое и неизбежное, как судьба. Девушка уже не ощущала в себе той горячности и жажды дела, какие испытывала в первый прусский поход. И молодой задор и юношеская пылкость отступили куда-то. Кровавые ужасы войны не казались такими пленительными, как прежде. В её душе резкими, яркими, точно огненными буквами стояли три слова. Единственное, что посылало её в бой, и эти три слова были: честь, родина, император.